«Одна из сказ в субботу не будет работать», сообщил мне Януш, облокотясь на мой кухонный буфет. «Какая-нибудь из сказ всегда не работает», ответила я, сразу заинтересовавшись. «А что, именно это имеет какое-нибудь особенное значение?» «Наверное, да. Кассир мертв». «Господи, почему?» «Ну да, конечно, понимаю, умер». «Минутку, это который же?» «Мужчин там маловато, преимущественно бабы работают». «Такой довольно молодой, симпатичный блондин, гладко прилизанный. И что с ним случилось?» «Его убили». Я была здорово потрясена и молчала, не зная, о чем спрашивать. Януш наверняка говорил мне это по какому-то поводу. Сведения у него были, так сказать, с другой стороны, возможно, секретные, не для разглашения. Я бросила готовить ужин, потому что совершенно потеряла аппетит. «Ты лучше расскажи сразу все», — предложила я. К черту кухню, пошли отсюда. Открой-ка вино, я сегодня никуда ехать не собираюсь, если, конечно, тебе это почему-нибудь не потребуется. Да нет, не потребуется. И, разумеется, я все тебе расскажу. Сведения исходили от жены кассира. Вчера вечером к ним в дверь кто-то позвонил. Она была на кухне, готовила ужин, поэтому открывать пошел муж. Жена кассира была занята. И ни на что не обращала внимания, только ей послышался какой-то хлопок. Она как раз сливала воду с вареников, не могла бросить кастрюлю. К тому же не была уверена, что хлопнула не в телевизоре. Женщина надеялась, что через минуту муж ей скажет, если что-то действительно хлопнуло или упало. Муж все не приходил. Она слила воду и вышла посмотреть. Дверь была захлопнута на замок. А муж ее лежал на полу в прихожей совершенно неподвижно. Она бросилась к нему, увидела кровь на рубашке, закричала и перепугала детей и соседей. Муж оказался мертв. Он был застрелен единственным выстрелом в сердце. Больше она ничего не знает и вообще пережила страшный шок и только сегодня смогла продолжать разговор. Выяснилось, что ее муж уже долгое время был не в себе. У него были какие-то неприятности. Он не хотел говорить, какие у него только вырвалось несколько слов, и она поняла, что на скачках не все в порядке. Его к чему-то принуждают. Муж вообще брал заказы на дом и, кроме того, работал три раза в неделю в кассе на ипподроме. Сначала ему очень нравилось, а потом как раз начались эти неприятности. К чему и кто его принуждал, она понятия не имеет. А тот гад, что его убил, будет в аду гореть вечным пламенем. Вот как оно получается, когда мужик все держит в секрете от жены, рассердилась я. Если бы он поговорил с ней, как с человеком, теперь все знали бы, в чем дело. А тут фигу с маком. Как ты думаешь, к чему его могли принуждать? Перебил меня Януш. Я задумалась. Дело, конечно, не в деньгах, сказала я сразу. У кассиров денег нет, а расчеты делаются после каждой скачки, так что заем денег из кассы отпадает. Ну да, кассир может поставить на какую-то лошадь и выиграть. Но это столь же наугад, как и у остальных игроков. Не может быть, чтобы он ежедневно выигрывал миллионы. Мне кажется, возможно только одно. У него требовались сведения о клиентах. Кто выиграл большие деньги? Люди там уже поумнели. Из того, что я слышала, поняла, что люди берут свой выигрыш без шума и лишней рекламы. Только кассиры об этом знают. Вот из них-то могут пытаться выколачивать сведения для этой паршивой мафии. Каким образом, не представляю. Но что-нибудь можно придумать. Надо пораспрашивать людей, только незаметно. Никаких официальных допросов, потому что я уверена, никто ни в чем не признается. А сейчас будет еще хуже, поскольку они все перепугаются до посинений. И я не знаю, может быть этот кассир как раз отказывался им служить, за что его и застрелили. Такой вывод сам напрашивается. «Знаешь, наверное, я влюбился в тебя в благословенный момент», объявил мой собственный бывший полицейский. «От тебя такая польза, какая мне во сне не могла сниться. Ты и в вопросе этом разбираешься, и правду говоришь. А я бы хотела, чтобы и мне от тебя была такая же польза. Хотя, должна признаться, и без того не самым худшим образом получается. А что-нибудь еще удалось разузнать?» «В доме соседи что-нибудь видели? Который этаж? Может, на лестнице? В лифте?» «В лифте видели. Пани с собачкой ехала на одиннадцатый этаж с двумя типами, которые очень не понравились пёсику. Они вышли на седьмом этаже. Кассир жил на шестом. Пёсик всё время рычал и лаял, хотя по натуре собака очень спокойная. И это заставило соседку задуматься. Правда, уже постфактум, к сожалению. Время совпадает». Ну, все как будто правильно. Один из этой компании лежит в больнице, двое гадов осталось. Действительно, что ли, неизвестно, где гнездится эта русская мафия? Очень по-разному, начиная от отеля «Виктория» и кончая помойками. У них есть деньги, стало быть, жить они должны в элегантном стиле. Хотя черт их сволочей знает, может им как раз больше всего нравятся самые, что ни на есть помойки. Мне думается, надо сопоставить имеющиеся описания этих типов с теми, которые может дать тот знакомый Мети. Может быть, удастся уговорить его, чтобы он на них пальцем где-нибудь показал. Погоди, ведь я тебе этого, кажется, еще не рассказывала. Кажется, нет, потому что я совершенно не понимаю, о чем ты говоришь. Тогда я тебе сейчас расскажу. Грабеж, описанный вчера Метей, окончательно прояснил вопрос. В моих выводах был смысл. Мафия действовала беспринципно и нагло, рассчитывая, вероятно, на то, что в случае, если их раскроют, они просто пересекут границу и избегнут тюрьмы. Если оставить этих типов в покое, может начаться массовое истребление людей. «А можно там как-нибудь создать видимость крупного выигрыша?» – спросил Януш, глубоко задумавшись. Я легко отгадала, в чем дело. «Надо понимать, ты намереваешься выставить ментов в качестве приманки для этой мафии». Действительно, по заказу трудно выиграть, разве что ставить на всех лошадей подряд во всех возможных комбинациях. Но, во-первых, это дорого, а во-вторых, по закону подлости первыми придут фавориты, и выигрыш окажется смехотворно низким. Думаю, что создать видимость можно, и даже могу тебе сказать, как именно. Надо взять любой выигравший билет. Зачем? Да чтобы пропустить его через компьютер. чтобы стоящие рядом видели, что это настоящая выплата выигрыша, а не липа какая-нибудь. Посвященная во все кассирша положит где-нибудь под рукой или сунет в конверт крупную сумму, приготовленную заранее. А выигрышный билет откуда взять? Не смеши меня. Скачки, где участвуют пять лошадей, поставить на каждую лошадь по разу. Одна лошадь обязательно должна выиграть. Вот тебе и выигрышный билет, и пища для машины. Билет подать в кассу только тогда, когда будет какой-нибудь большой выигрыш, например, квинта. Даже если сумма не такая большая, можно надуть за отважность и вопить. Я 10 раз поставил, и готова приманка. С дирекцией договориться, с администрацией. Упаси боже. Ни в коем случае никакого общения с руководством. Разве что с директором, у него голова неплохо работает. Он будет молчать. Но тут, понимаешь, появляются существенные организационные сложности, поскольку директор не сам в кассу не может пойти, ни кассиршу к себе в кабинет вызвать, потому что это будет выглядеть довольно подозрительно. Хорошо бы это все сделать тишком, после скачек и частным образом. Сперва уболтать кассиршу, потом сказать директору, а можно и наоборот. Все равно в каком порядке. Установить время операции, а потом подъехать к ней с визитом. или взять ее с собой к директору домой, чтобы она там узнала все, что надо. Пусть знает, что этот номер она будет выкидывать законным образом. К тому же неизвестно, может быть, найдется среди девушек кто-нибудь похрабрее и даст себя уговорить сделать это без поддержки руководства. «А если мы нарвемся на наводчицу мафии?» «Так это же еще лучше! Она сразу даст знак, что какой-то тип много выиграл и раз в жизни сделает это с чистой совестью и моральным удовлетворением!» Януш с минуту молчал над бокалом вина. «Думаю, что надо будет попробовать провернуть такой номер», – проговорил он, задумчиво глядя мимо меня. разумеется, на эту роль нужен кто-нибудь из новеньких, потому что тех наших работников, которые обычно дежурят на скачках, эти типы уже знают в лицо и не попадутся. «Ну-ка, ну-ка», – подозрительно перебила я. «Уж не к себе ли ты эту героическую роль примеряешь?» «Мне кажется, что я очень неплохо бы подошел». «Но я совершенно не желаю, чтобы тебя убивали. Ты с ума спятил, наверное. Ты же на пенсии». «Да им никого не надо убивать. Ты что...» «Цель операции не в том, чтобы убирать с этого света бывших работников полиции, а в том, чтобы поймать на месте преступления бандитов. У нас и так мало людей. У меня будут вооруженные телохранители. Все ведь знают, чего от этих сукиных детей ждать. Я сразу же решила, что буду сама его караулить. И немедленно принялась обдумывать какие-нибудь другие, менее рискованные способы действий. Но с этим знакомым Мити вы все равно должны поговорить». Кроме того, дипломатично переговорить с кассиршами. Уж не знаю, как полиция это умеет. Надо разговорить их, чтобы откровеннее были. И чтобы с другими рот на замке держали. Может быть, от них что-нибудь узнаете. И, разумеется, надо караулить того выродка в больнице. Может, к нему дружки с визитом придут. Успокойся, это и так делается. Пока что у него с визитом была одна-единственная девушка-полька. Может, эта девица и знает его дружков, но она нас уверяла, что нет. При этом ее заверения выглядели вполне правдоподобно. Очень красивая и смертельно глупая. На коварство и изощренное вранье, вероятнее всего, просто не способна. Кажется, этот тип в основном жил у нее. Я немного пришла в себя и стала размышлять менее истерично. Меня изрядно огорчило известие, что убийцы, должно быть, сумели совершить идеальное преступление. Они не оставили никаких следов, даже не вошли в квартиру кассира, а отпечатки пальцев на внешней ручке двери оказались совершенно смазанными и затертыми. Даже если бы убийц узнали свидетелей, то пани с песиком и знакомой Мети это ни о чем не свидетельствовало бы. Так весьма косвенная улика. Бандиты без ущерба для себя могли даже признаться, что получили деньги от того выигравшего типа, заявив при этом, что вовсе они не нападали, Просто попросили, чтобы он одолжил им небольшую сумму. И он вполне охотно согласился. А уж от убийства они бы и вовсе открестились. Пришли, дескать, в этот дом, потому как думали, что именно тут живет один такой, который хотел купить подержанный телевизор. Но оказалось, что это не здесь, а где-то еще. Можно пытаться доказывать их вину до посинения. Все равно толку не будет. Ужас просто. Размышляла я вслух. Януш согласно кивал головой, признавая мою правоту. Я еще больше огорчилась. «Вот почему нам так важно поймать их на месте преступления», – проговорил он успокаивающим голосом. «Шантаж и грабеж – это все очень хорошо, но попытка убийства была бы лучше». Внутренним взором я увидела амбала с обрезом. Поговаривали, что они маниакально обрезают любое оружие, только я не представляла с какой стороны. который выпускает в спину одного мужика, который мне исключительно дорог, пулю, которая вылетает из ствола, который как-то там обрезан, и почувствовала прилив поистине сказочного спокойствия.